Глава 30. Обучение возобновили только через неделю. К этому моменту были допрошены все учащиеся, преподавательский состав и сотрудники школы. Даже до Брау они добрались, чем, говоря, вызвали среди них не слабый переполох. Общаться непосредственно с магами, тем более со службой имперской безопасности, они не слишком любили. Каждый день я навещала Кира. Он пришёл в себя, и прогнозы были обнадёживающие. Сейчас решался вопрос о том, чтобы по окончании расследования отправить его в родовое имение под надзор матери и сестры. Из-за этого мне, конечно, было немного грустно, но с другой стороны, я как никто другой хотела, чтобы он быстрее поправился. А дома, как говорится, даже стены помогают. Так что я буду скучать, но главное это его здоровье. Кроме того, он открыл для меня, что, оказывается, у учеников в школе есть способ связи с внешним миром. Раз в неделю всегда порталом приходит почтальон, точнее сотрудник, выполняющий эту функцию. То есть можно писать и получать письма, да самые обычные на бумаге. В секретариате даже местные конверты с гербом выдают. Но мне же было некому писать. И эта информация как-то прошла мимо меня. Так что, как планируется, Кир не вернется даже после каникул, а задержится у семейного очага еще где-то месяц. Хотя, если честно, такое развитие событий мало вероятно. Декан в инициативе графа Лора старшего отнесся без энтузиазма, ведь тогда его сыну придется наверстывать слишком большой материал. А так хоть в теории изучит программу. Сейчас лорд Демур, по сути, исполнял обязанности ректора как его заместитель. В общем, скорее всего, в этом споре победа останется за школьным начальством. Что интересно, граф ни разу не упомянул о том, что здесь может быть небезопасно. Я, если честно, ожидала именно этого. Впрочем, истерик по поводу жизни и здоровья студентов почти не было. Упрекали только в том, что был допущен такой бедлам и расследование текло вяло. Но это уже скорее к Сип, чем к школе. Кстати, о начальстве. Ректор был очень тяжело ранен и так до сих пор до конца не пришёл в себя. Как сказал декан, он всё это время находился на грани сознания, но даже говорить пока не может. Целители считают, это связано с тем, что ранение демонским артефактом было для него далеко не первым. Оказывается, он герой войны и командовал целым фронтом, который снимал осаду столицы империи. Кстати, лорд де Мур находился в его непосредственном подчинении. Теперь же ходят упорные слухи, что лорд де Леруа потихому отправит в отставку с поста ректора школы. А вот кто займёт его место, неясно. Вряд ли это будет мой предполагаемый дядя Он так и считается не до конца благонадёжным. На сам декан, похоже, этому только рад. Не хочет быть бюрократом. Вообще в эти дни как раз должна была начаться межшкольная олимпиада. Но сейчас понятно, что всё отменяется. Более того, другие школы ГАСА тоже решили их не проводить. Не из солидарности с нами, конечно. Просто опасались, что то, что планировалось у нас, может случиться и у них. Да, они слабее, но по крайней мере ученики второй и третьей тоже не лыком шиты. Между прочим, Си решила, что будет лучше на всякий случай промониторить ситуацию и там. Мало ли вдруг наша ячейка террористов не единственная. Теперь, возможно, олимпиаду проведут после каникул, но точно не у нас. Во-первых, зданию школы еще предстоят не маленькие ремонтные работы, а во-вторых, есть некоторые сомнения, что кто-то захочет к нам ехать. Меня вызывали на допрос уже дважды. Не скажу, что это удалось легко, потому что меня попытались просканировать. В результате после этого я оказалась в лазарете с сильнейшей мигренью. Ну, как будто местным целителям заняться нечем, только вот мои повреждённые мозги лечить. Поэтому для снятия последствий ментального вторжения был вызван лорд Демур. К счастью, мне спалели не весь мозг, что-то ещё осталось. В общем, второй допрос проводил уже сам Риая, и без попыток превратить меня в овощ. А декан приглядывал над рез отказавшись покидать помещение. Итак, госпожа Котова, ваш рассказ о произошедшем чрезвычайно интересен, однако хочу прояснить несколько моментов. Я выжидательно посмотрела на главу особистов. Пока никаких вопросов он не задавал, да и моё повествование выслушал молча. Мне интересно, как ты догадалась, как можно оглушать боевиков? Способ, ам, э -э -э, нетривиальный. Я знаю мало заклинаний, а вот по физике это наука моего мира. У меня была высокая оценка. К тому же мне нравится манипулировать чистыми потоками, так проще. И я часто на занятиях их так делаю. Это правда? обратился дознаватель к Демуру. Да. Лина довольно часто находит необычные решения заданий. Вместо того чтобы формулы и ру на разучивать. Недовольно буркнул декан. Тем не менее она одна из лучших учениц. Интересно, кого из нас он допрашивает? Не может ли быть это как-то связано с вашим родством? Ну да, Ряя хотела успокоить меня или его, или обоих, но лорд Демур был убийственно серьёзен и так же спокоен. Я же сочла за лучшее заткнуться и помолчать. Вы обвиняете меня в протекции? Айеу паси. Ну что, вы мне просто интересно, как получилось, что инарианка из не магического мира не только одна из лучших по успеваемости, но и смогла придумать, как противостоять врагу, гражданин Котова. Что вы об этом думаете? Я просто применила знания, полученные в своем мире, вот и все. Откуда вы могли знать, что это подействует, ведь другие стихийные атаки провалились? Да, те атаки, которые шли напрямую, разбивались о щит. Я же меняла среду вокруг, то есть прямого воздействия не было. Кроме того, они его сразу не почувствовали. А когда поняли, что что-то не так, не смогли вовремя сообразить, что с этим делать. Интересно. Никто из твоего мира не старался как-то выйти за рамки преподаваемых дисциплин. Лина он резко поменял тему. А что ты думаешь по поводу службы в наших рядах? Я от этой идеи не в восторге, честно ответила я. И почему же твой отец жизнь отдал на службе? Он это уважал. А ты выходишь: "Нет. Я это тоже уважаю". Он ещё и папу приплёлся волочь, но не позволил ему вывести меня из себя. У меня очень скудные представления о местной политике, но мне всё же понятно, что если я буду работать у вас, то не смогу встречаться с Кириасом Лоором. И я пока не совсем понимаю, какую пользу для себя получу от службы в ваших рядах. а не в других ведомствах, также стоящих на защите империи. Насколько я знаю, Диэль тоже предлагал тебе покровительство. Это большая честь для таких, как ты. Таких как я? Это каких? Вот это сейчас было очень грубо. Даже декан покривился и явно собирался вступиться, но я опередила. Невысокородных инмерианок, разумеется, издевательски усмехнулся он. Действительно, это большая честь. Но я думаю, что я этого недостойна, спокойно ответила я. Встала и вышла, не спросив разрешения. Меня никто не остановил. Почему такое ощущение, что кто-то из нас сошёл с ума? Всё время после нападения грозный советник императора по защите, граф Лоор, просидел у постели сына. В этой ситуации радовало только одно. Разрывы магических потоков были не в основных каналах. То есть Как сказали целители, рано или поздно способность владения магией восстановится полностью. Это может быть через месяц, а может быть и через полгода, но тем не менее это случится. Впрочем, их семья имела потрясающие способности к регенерации. Была даже такая легенда, что когда-то их пра-пра-пра и так далее бабушка имела внебрачную связь с драконом в образе человека, естественно. Сила огня ребёнку не передалась. А вот способность восстанавливать организм на долголетие даже в сравнении с другими равными по силе магами присутствовала. Впрочем, сам граф в эту сказку не верил. Тем не менее, Кирса изволил прийти в себя довольно быстро относительно своего состояния. У среднего статистического мага на это могла уйти не одна неделя. Было ли это связано с особенностями рода или с работой семейного целителя, не ясно. Но уже на третий день он не только очнулся, но и мог разговаривать и даже сидеть. Хотя упадок сил и слабость были существенные. Лорд Старший стоял за ширмой, отделяющей койку сына от других пострадавших, и наблюдал за этой девочкой, Линой, которая каждый день по несколько раз приходила проведать сына вот уже вторую неделю. Он подметил искренность и бесхитростность, с которой она заботилась о Кире. В этом мире такое встречалось довольно редко. Командующий армией про себя вздохнул. Он был в том технологическом мире ещё когда шли переговоры. И очень многие странные и непонятные процессы вокруг заставили его внимательнее присмотреться к тамошнему обществу. В итоге он сделал для себя интересный вывод, что там люди более свободны в выражении эмоций и не стесняются своих чувств. Это ему сейчас и демонстрировала и Номирянка. А ещё он видел сына, который с абсолютно блаженной улыбкой её слушал. Трогать им друг друга пока было нельзя. Что ж, в отличие от многих высокородных, Арчлор в своё время женился по любви, наплевав на договорённости его отца и Ряя насчёт его младшей дочери. Скандал тогда вышел не шуточный, и с тех пор семьи не очень дружат. Хотя после смерти обоих стариков на войне ссора немного поутихла. А дети так и вовсе неплохо общаются. Какое им дело до того, что случилось более 100 лет назад? Все эти жизненные перипетии сформировали у него такое видение брака, которое было не принято в Шалае. Если точнее, сын женится, а дочь выйдет замуж за того, за кого они сами захотят. Он навязывать партию не будет. Да и раны им ещё. Впрочем, если Кириас женится именно на этой Номирянке, Он возражать не будет. У него, конечно, меньше возможностей, чем у Риа, но он тоже в отношении нее накопал весьма интересную информацию. Лора очень интересовала, догадался ли Демур, что она ему племянница? Да, догадался, естественно. Он усмехнулся. Уж кто, кто? А скон чрезвычайно умен и наблюдателен. Девочка тем временем ушла, а он решил поговорить с сыном. Все же выяснить, что тот собирается делать. К тему и было дано задание присмотреть за ней. Ты правильно сделал, что прикрыл её. Она нам понадобится в дальнейшем. Я тоже так подумал, только у меня есть подозрения относительно её взаимоотношений с деканом Демуром. Возможно, у него какие-то планы на неё, а сама она ничего не говорит, только отшучивается. На этот счёт не беспокойся. Он не собирается у тебя её отбивать, усмехнулся Лор старший. Меня больше беспокоит, что она постоянно в поле зрения графа Туве, а значит и Рая. Это совершенно не в наших интересах. После происшествия и её участия в нём, думаю, у тебя отец, естественно, вани заявить права на такого работника. Да, но ведь и у Сип тоже есть такие основания. Как она общается с деелем? Считает его другом, но не больше. А как развиваются ваши отношения? Думаю, хорошо. Она очень переживает, что я пострадала из-за неё. Это нам на руку. Её чувство вины перед тобой нам может быть полезно. Полезно, да, но не хотелось бы, чтобы это встало между нами. Сын, ты знаешь, я не буду тебе советовать по поводу твоей личной жизни. Но помни о том, что она может быть очень серьёзным козырем. Она в последнее время слишком мало ментальчиков. Чёртов Риа иа всех подгребает под себя. Если с ней это произойдёт, то ни о каких дальнейших отношениях между вами не может быть речи. Ты же понимаешь, что старый проныра даже твою жену заставит шпионить на тебя, если понадобится. Кир медленно кивнул. Его отвлекло какое-то шевеление за стеной. Показалось, что кто-то подслушивал, а потом приглушённо вскрикнул и очень быстро убежал. Отец, ничего не замечая, продолжал говорить и говорить, а он понял, что этот вскрик и удаляющиеся шаги были ему знакомы. Чёрт, много ли она услышала? Я просто вернулась за книгой, которую случайно оставила в палате Кира и совершенно не собиралась подслушивать. Лучше бы я этого не делала. Да, существовала вероятность, что я его задание Но я, как любая девушка, надеялась, что нравлюсь ему. Дура, идиотка восторженная нашла, называется, принца на белом коне. Не буду плакать, не дождётся. Да и магическую защиту ещё не восстановили. Не хотелось бы, чтобы меня обвинили в несанкционированном сносе учебного заведения. Через день начинаются каникулы, и у меня будет время погрустить и подумать, что делать дальше. Сначала была мысль всё бросить, уйти из школы, Но ведь даже этого мне не позволят. Уж слишком ценный ресурс. Впрочем, я хорошо помнила, что сделала мама, чтобы попасть в мой старый мир, и я смогу это повторить, если захочу.